Это тот, кто создает цель для человека и дает земле ее смысл и ее будущее. Он впервые создает добро и зло для всех вещей. Я велел им опрокинуть старые кафедры, и всё, на чем только восседало это старое самомнение – Я велел им смеяться над их великими учителями добродетели, над их святыми и поэтами, над их избавителями мира, над их мрачными мудрецами велел я смеяться им и над теми, кто когда-либо, как черное пугало, предостерегая, сидел на дереве жизни. На краю их большой улицы гробниц сидел я вместе с падалью и ястребами. И я смеялся, над всем прошлым их и гнилым, развалившимся блеском его. Поистине, подобно проповедникам покаяния и безумцам, изрек я свой гнев на все их великое и малое, что все лучшее их так ничтожно, что все худшее их так ничтожно. Так смеялся я. Мое стремление к мудрости так кричало и смеялось во мне. Поистине, она рождена на горах, моя дикая мудрость, моя великая, шумящая крыльями, тоска. И часто уносила она меня вдаль, в высоту среди смеха. Тогда летел я, содрогаясь, как стрела, через опьяненный солнцем восторг туда, в далекое будущее, которого не видала еще ни одна мечта. На юг более жаркий, чем когда-либо мечтали художники, туда, где боги, танцуя, стыдятся всяких одежд. Так говорю я в символах. И, подобно поэтам, запинаюсь и бормочу, и поистине я стыжусь что еще должен быть поэтом туда где всякое становление мнилось мне божественной пляской и шалостью, а мир выпущенным на свободу ненев взносданным убегающим обратно к самому себе как вечное бегство многих богов от себя самих и опять новые искания себя как блаженное противоречие себе, новое внимание к себе и возвращение к себе многих богов, где всякое время мнелось мне блаженной насмешкой над мгновениями, где необходимости была сама свобода, блаженно игравшая с жалом свободы, где снова нашел я своего старого демона и заклятого врага, духа тяжести и все, что создало он насилие, устав, необходимость, следствие, цель, волю, добро и зло, разве не должны существовать вещи, над которыми можно было бы танцевать? Разве из-за того, что есть легкое и самое легкое, не должны существовать кроты и тяжелые карлики? Там же я поднял на дороге слово Сверхчеловек, и что человек есть нечто, что должно преодолеть, что человек есть мост, а не цель, что он радуется своему полдню и вечеру, как пути, ведущему к новым утренним зорям. Слово Зарадустры о великом полдне, и что еще навесил я на человека, как на вторую пурпурную вечернюю зарю. Поистине я дал им увидеть даже новые звезды и новые ночи. И над тучами и днем и ночью раскинул я смех, как песта и шатер. Я научил их всем моим думам и всем чаяниям моим. Собрать воедино и вместе нести все, что есть в человеке отрывочного, загадочного и ужасно случайного. Как поэт, отгадчик и избавитель от случая, я научил их быть созидателями будущего. И все, что было, спасти, созидая, спасти прошлое в человеке и преобразовать все, что было, пока воля не скажет, на так хотела я, так захочу я. Это назвал я имущество. Избавлением. Одно лишь это учил я их называть.